Джеффри с Дереком вернулись поздно, распевая песню, которую одобрила бы разве что нянюшка Як. Но Тифани отлично выспалась, редкое счастье. А утром госпожа Пруст, добрая душа, накормила ее яичницей с ветчиной. Джеффри и Дерек еще дрыхли без задних ног, а Тифани решила повидать Престона. Слова госпожи Пруст не давали ей покоя. У дверей больницы леди Сибилы на улице Гусиных ворот она застыла в нерешительности. Тифани не предупредила Престона, что придет. Будут ей здесь рады или... Больница была бесплатная, так что от дверей тянулась длинная очередь тех, кто надеялся повидаться с врачом до того, как явится костлявый со своей косой. Никакого продвижения очереди долго не наблюдалось, и Тифани сделала то, чего делать, конечно, не стоило. Она покинула свое тело, оставив его стоять столбом у дверей. Для ведьмы в этом нет ничего сложного, но дело это все равно рискованное, а никакой серьезной причины рисковать у Тифани не было, не считая Игорин. Игорины настоящие красавицы, если, конечно, не обращать внимания на швы в самых неожиданных местах. Стараясь не прислушиваться к доводам здравого смысла, заднего ума и даже дальнего умысла, Тифани невидимкой просочилась сквозь толпу и поплыла по больничным коридорам. Наконец она нашла Престона. Он был в своей стихии и внимательно изучал пациента с нехорошей дырой в животе. А когда Престон смотрел на что-нибудь, оно всегда чувствовало его взгляд и только что не вытягивалось в струнку и не отдавало честь. Особенно это относилось к запасным частям человеческих тел из-за Игорей. Да, Игорей в помещении и впрямь было много. Попадали среди них и девушки. Но Престон, к счастью, не обращал на них никакого внимания. Тифани перевела дух и, наконец, прислушалась к наставлениям заднего ума, который настойчиво отчитывал ее за эту выходку. Причем, что особенно неприятно, делал это в манере матушки-ветровозг. Все так же тихо и незаметно она вернулась в свое тело. Тело слегка покачнулось, когда она вернула себе власть над ним, но никто не обратил внимания. Очередь за это время сдвинулась всего на несколько дюймов, но благодаря магии остроконечной шляпы, Тифа беспрепятственно прошла вперед и превратник тут же впустил ее. Он кинулся было объяснять, как пройти к Престону, но Тифа не только отмахнулась и уверенно зашагала в нужном направлении. За спиной у нее привратник бормотал. Но надо же, а я ведь даже не сказал, где его искать. Вот это ведьма так ведьма. Он-то знал, что в этой больнице запросто можно, уверенно шагая в нужном направлении, очутиться в подвале, где с недавних пор царили гоблины. Поддерживали работу огромных нагревательных котлов и изготавливали в мастерской самые изощренные хирургические инструменты. Однако большинство людей рано или поздно выбирались из больницы, и чем дальше, тем больше их становилось. Престон очень обрадовался, увидев Тифани. Я слышала матушки Ветровозг, сказал он. Так ты теперь главная ведьма, поздравляю. Ты этого заслуживаешь. И как ты можешь указывать другим ведьмам, что делать? Нет, конечно. Рассмеялась Тифани. Это все равно, что гоблинов пасти. Нет, с гоблинами было бы даже легче. А у нас устроено так. Я не указываю остальным, что делать, а они не мешают мне работать в поте лица. Все, как я люблю. Ну, прямо как у меня с Игорями, заметил Престон. Но есть и хорошая новость. Доктор Газон стареет, поэтому он повысил меня до хирурга. Обычно только Игори становятся хирургами. «Так что это немало значит...» не поцеловала его. «Отличная новость! Я так горжусь тобой! Жаль только, что доктор Газон так редко отпускает тебя с работы, чтобы ты мог навестить меня. Письма — это все таки не совсем то». Она запнулась. «Хотя мне ужасно нравится, как ты пишешь». «И я люблю читать твои письма!» Я и сам хотел бы чаще бывать дома, но мне, правда, ужасно нравится моя работа, Тифани. И я нужен здесь, каждый день. У меня дар к этому делу, и было бы просто преступлением его не использовать. Да, я знаю, вздохнула Тифани. Со мной точно та же история, когда многое умеешь, оказываешься в плену у собственных умений. Она вдруг поняла, что каждый из них успел научиться видеть людей насквозь. Только Престон видел каждую косточку в человеке, знал эти косточки по именам, а с некоторыми даже водил дружбу. А не могла заглянуть в чужую голову и узнать, что там творится. «Но я не могу заниматься чем-то другим», – с легкой грустью добавила она. «Да, я тоже», – отозвался Престон. А потом время разговоров вышло, и они с Престоном остались одни, радуясь случаю хоть немного побыть вместе. Они молчали, и их взгляды говорили куда больше, чем могли бы передать слова. Это была магия. Другая магия.